Большие группы нечисти встречались редко, и тогда охотники старались отступить, завлечь врага в заранее настороженную ловушку. — Но шестерых первый раз вижу! — развел руками могучий север. — Не справиться мне б с ними было. Хоть э, востократ быстрее руби. — Ну ладно, про меня, сарадей, давай. Твоя очередь говорить настала. Фес помолчал, собираясь с мыслями. Прямодушный Север чем-то очень напоминал Сугутера, да будет пухом ему рол, куда сбросили его инквизиторские крючья, но во многом и очень отличался. Сугутер, казалось, готов был одобрить любое решение милорда Метра, а вот севером предстояло быть осторожным. Некромат начал издалека. Само собой, о своем истинном происхождении он умолчал, сказал лишь, что прошлого своего не помнит, обучался в академии и так далее, и тому подобное. Закончил свой рассказом словами, что гномом он пришел по делу и хотел бы купить себе хороший меч. И не просто хороший, а желательно такой, как у почтенного севера. Гном слушал Фесса молча, изредка почесывая затылок. Шлем он давно... Э, стянул с потной головы и держал на коленях. На поверхности властвовала серепая зима. Здесь же, в подземельях напротив, было тепло и сухо. — Да, э, покрутила тебя царадей, — покачал головой, наконец, север, дослушав до конца повесть некроманта. И так кинь, и сяк, все неладно выходит. С инквизицией ты поссорился, брат, а ху за этого ты уз мне поверь, ничего быть не может. Со света зовут скалы зубами прогрызут, а тебя достанут. Нет, ты не думай, ты. я их очень люблю. Нет, конечно, и в спасителя ихнего я не верую, однако сила за ними сейчас, признаю, ничего не сделать. «Однако мы не из тех, чтобы всяким там святосом кланяться. Сделаем, как наса свободная воля велит, а дальше будь-то будет». Он помолчал, задумчиво посвистывая, глядя во тьму поверх головы чародея. «Лепесток тебе, значит, цанузен, — протянул, наконец, гном, яростно скребя затылок» непростое это дело не ясыть нас лепесток получить Тут ведь не не золото требуется ты понимаешь понимаю кивнул фэс запуская руку вот север взгляни-ка на это. Гном склонился над раскрытой ладонью, склонился до да так и застыл с раскрытым ртом и замерзший по дороге к многострадальному затылку рукой. Сфайрат не поскупился. Гномов невозможно удивить драгоценными камнями, они сами их пер первые добытчики и ценители. Но два камня размером с доброе куриное яйцо каждый, идеально ограненные, ярко горели тем самым завораживающим пламенем, что полыхало внутри кристалла. Сперва могло даже показаться, что это частички источника, но, конечно же, это было не так. Даже мельчайшая крупица кристалла обладала силой, по сравнению с которой оказалась бы ничем вся совокупная мощь магов и иала, как светлых, так и темных. Север завороженно глядел на камни. Они были сродни Рубинам, но живой огонь, что жил в них, делал их совершенно ни на что не похожими. Фессу пришлось бы признать, что и каменное навершие его посоха, имевшее свойство светиться в бою, жалкий, тусклый и мутный фонарь по сравнению с могучим древним светилом. Магия могла заставить камни светиться, но никакая магия не могла бы породить такой свет и такой огонь. Дорогую цену готов ты заплатить, не неясыть, вздохнул, наконец, север. Знал, всем гнома пронять можно. Сам догадался, а ле надоумил кто. И где ты такое богатство невиданное добыл? Впрочем, прости, прости, не знаю, нельзя об этом спрашивать. Ну, что я могу сказать? Будет тебе медь, некромант, да такой, что всем медьам медь будет». На сей раз гном даже забыл поименовать оружие ее обычным мирским прозвищем Лепесток. «Будет тебе месть!» — повторил он, не отрывая взгляда от камней. «Пойдем!» Они двинулись путь бок о бок, забрались обратно на помост и зашагали по темным доскам, освещая себе путь ярким белым светом лампы. Внутреннее что-то противно шипело и булькало. Словоходливый север только один раз поднял руку, призывая к молчанию. Фесс уже напрягся, чувствуя впереди неупокоенно, но далеко, слишком далеко. Однако, немного погодя, это чувство исчезло. Гном перевел дух, правда, как оказалось Фессу, с явным сожалением. Сбезал под подлюка. Один был, явно. Эх, и хитрые стали, как мухи. Всё реза и реза в одиночку попадается. Так просто и не подберёшься. И одиночек всё меньше. Когда их двое, ещё ничего, модно драться. А вот когда трое, уже непросто. Покуда одного распластаясь, двое других тебя как раз харчат. После нескольких часов пути они оставили в стороне русло подземной реки, повернул по одному из начисленных тоннелей. Двинулись вверх по лабиринту древних штолен, карабкаясь по скрипучим подгнившим мосткам. Лестницы опасно трещали и гнулись под их тяжестью. Фесс смог заметить, что повсюду было в изобилии брошено горное оборудование. Тачки, вагонетки, лебедки, подъемники, врялись многочисленные кирки, ломы, отбойники, молоты и прочий инструмент. — Нас отсюда драпали! только пятки сверкали, перехватил его взгляд, сообщил Север. неупокоенные это это тебе не крысы и не волки, пестерные. И вот, до сих пор еще назад не спустились, хотя залы тут богатые, не в пример верховым. На ночлег остановились в скромной пище в огромной пещере, где раньше судя по всему промывали золотой песок. в длинном деревянном лотке еще блестело несколько крупинок. Место чистая сам проверял север раскрыл свой тюк извлек из него туго свернутое одеяло У тебя леди кя и нет ничего на возьми мое второе. Как же ты у нас в горах отсутился? Позволь тебя спросить. — На поверхности всё осталось, — ответил некромант. — Ничего себе! Отсюда до поверхности добрых пять день хода. Фесс промолчал. — Ну ладно, не неясыц. Спать давай. — Да вот что, я храплю сильно, так что уже если не утерпёс встанет, ты тихо пихни меня как следует. Я сомневался, пихнул, пообещал не Север заснул мгновенно и столь же мгновенно принялся охрапеть. Фес уже хотел было как следует стряхнуть гнома, благо он э, от выводимых им рулад, казалось, дрожит сам потолок пещеры. Однако, стоило его голове коснуться одеяла, как глаза Феса сами собой закрылись, и даже громоподобный храп перестал быть слышен. Проснувшись и наскоро перекусив запасами севера, они двинулись в путь. Идти стало легче, ходы и тоннели уже не, не выглядели столь запущенными, а потом дорогу преградила массивная решетка из настоящих железных бревен толщиной со ствол старого дерева. За решеткой горели факелы, скупо освещавшие две полукруглые каменные башенки, возведенные по обе стороны прохода. Приближаясь, север приветственно помахал рукой. Его, похоже, знали, где-то сбоку в толще камня что-то заскрипело, захрипело, и решетка поехала в сторону, увлекаемая толстыми цепями. Север и Фес вошли в открывшуюся щель, и решетка точа же двинулась обратно. — Добрая была ль охота, Север! — пробастил кто-то из башенки. Над бойницей появился полукруглый шлем, украшенный столь любимыми среди гномов рогами что, правда, дала людям массу поводов для достаточно плоских насмешек. Следом за шлемом рыжая борода и сам ее владелец, гном со здоровенным арбалетом, чуть ли не выше э себя ростом. — Вижу, вижу, добрая, кого это ты словил? — Тиса, дыркац, Тиса, не видишь гость о виду. — Кабы не он, гнить бы мне его за возле бренденя. Возле бредения брединия вытаращил глаза рыжебородый гном со старым для странным для этого племени именем Дыркач. Что он, Светляк, так глубоко забрался и с мертваками дрался? Теса, — он повторил север, досадливая морщись. Хватит, говорю. Не дёргайся и не вопи. Это некромант, не языч. Вырвалось у рыжебородого Так что он даже прикрыл вот пятернёй кожаные перчатки без пальцев. — Сам, значит, некромант неясыть к нам пожаловал? — Ну и дела. Будет, что старухе моей рассказать. Хотя, небось, решит, что опять я пиво на стол упился. — Что ж, гость, дорогой, проходи, проходи, честь нам большая оказана. — Эй, братва, да что вы сидите-то? Не каждый день некроманцеры к нам заглядывают. Из-за высыпали гномы, всего, наверное, с десяток. Все в тяжелых доспехах с самострелами или недлинными алебардами. Каждый норовил поприветствовать важного гостя, на вопросов, само собой, никто не задавал. — Не обрастай внимания, Рацарадей! Север потянул волшебника дальше. — Ребятам нас сразу скучно, неупокоенные теперь на верхние горизонты не слизком-то лезут нашими стараниями. Вот и тесаться, чем могут. А я тебя с в одно место отведу. Такое славное мистецко. Впору было подумать, что речь идет о таверне со столь любимыми гномами пивом, однако оказалось, что Эфес ошибался. Некромант ожидал видеть подземный город гномов. Сказать по правде, ему хотелось бы там побывать. Однако север вновь Повернул вниз узким извилистым тоннелем, от которого, кстати, не отошло ни одно ни одного ответвления, становилось заметно теплее. — К огненному ходу тебя веду, Сарадей, — бросил север, заметив недоуменные взгляды Фессо. — К одному мастеру, вернее сказать мастерице. Лепесток-то тебе не полстой нужен, а то бы я тебя совсем другое место повел. Спускались они долго. Некромант успел проголодаться, ноги угудели от усталости, когда казавшаяся бесконечной дорога кончилась. Они встали перед могучей железной дверью, что не уступила бы крепостью и воротам замка. Север скинул с плеча свой чудовищный фальшион и громко постучал в створка рукояткой. Некоторое время было тихо, затем дверь бесшумно отворилась сама собой, на пороге никто не появился. Внутри уютно горел огонь в камине, а сама подземная каверна была залита ярким солнечным светом, таким ярким и резким, что приходилось чурить глаза. — Веркала! — пояснил Север, хотя Фесс его ни о чем не успел спросить наверху сеться день, но входи. Они шагнули за порог, и дверь Тача захлопнулась за ними. Это походило на причудливую смесь кузницы, оружейной мастерской и алхимической лаборатории, все разом. Вдоль стен тянулись длинные столы, вырубленные прямо из дикого скального камня, уставленные колбами, ретортами, сложными конструкциями стеклянных трубок и змеевиков. На полках теснились бутыли темно-зеленого стекла, из распахнутых глоток горелок вырывалось синеватое бледное пламя. Громоздились груды книг, живо напомним некроманту Ордос и кабинет Дейнура на, на факультете малифицистики. Взгляд Фесса невольно пробежался по корешкам, о свойствах первоэлементов земных, их качествах и способах он их познания. «Классический труд ранней алхимии». Ничего удивительного. С этого, насколько он мог вспомнить, начинали все до единого студиозусы на соответствующем факультете Ордовской академии. Зато уже следующий том, рукописный «Минералы тайные», определитель собственного опыта, составленный Белла Вуалем, заставил некроманта насторожиться. Эта книга относила к числу редкостей, во всяком случае оригинал в ордовской академической вифлеофике, кому попало не выдавали, только позднейшие уже печатные копии. Здесь, судя по всему, был один из самых первых списков. А дальше пошли названия вовсе незнакомые знакомые некроманту и манускрипты и один древнее другого. Кожаные переплеты обтрепались, залоснились, кое-кде виднели свежие заплаты, наложенные на возникшие прорехи. Фессе не потребовалось много времени, чтобы ее взгляд отыскал жутковатого вида фолианд в черной коже, на которой серебром были вытеснены черепа и скрещенные кости, а аналы тьмы, и, судя по толщине, одна из наиболее полных версий. Рядом спокойненько возлежал томик трудов Бессена Семиградского, одного из легендарных некромантов прошлого, теоретика и практика борьбы с неупокоенностью, открывателя и составителя многих заклятий, к сегодняшнему дню оставших классикой некромантии. Книг Бессена практически не осталось, их распространение было строжайше запрещено. Церковь не предавала их анафеме с скрежетом зубовным, признавая до поры до времени необходимость факультета мелифицистики, студиозосом которого, как ни крути, надо было оставить хоть какие-то учебники. «Любуешься, некромант!» – негромко раздалось у него за спиной. Фессериско обернулся, не терпел, когда к нему подкрадывались незаметно. Перед ним стояла гнома. Доселе он ни разу не видел женщин подгорного племени, этим вообще мог мало кто э, похвастаться. Они, не появляясь на торжищах, путешествовать предпочитали инкогнито, их ник никогда не видели в людских городах. И ни один из многочисленных очерков земель и племен, в изобилии составлявшихся в империи, ничего не говорил о них. Неудивительно, что Фэс смотрел на гнома, широко раскрыв глаза. Злые языки утверждали, что гномские женщины стали ужасным видом, что мужу э, правильному и в силах э, грозила опасность немедленно скончаться от разочарования во, во всем земном. Говорили, что они бородатые и толстые, как бочонки, что животы у них свисают до колен, руки до земли, а груди ниже пупка, что у них торчат клыки точно у орков, что ноги у них покрыты густой шерстью и тому подобный бред. То, что это бред, Фесс подозревал всегда, а сейчас, воочию, в этом убедился. Гнома и впрямо оказалась невысокоростом, крепенькая, широкая в плечах и бедрах Но бочонок она отнюдь не напоминала. Талия гнома была узкая, а грудь пышная и соразмерная. Мягкие пепельные волосы спускались до пояса, пожалуй, ни в чем не уступая эльфийским. Большие глаза, такие же голубые, как и у севера, блестели.